По-настоящему удивительной особенностью положения, в котором оказался Рикки, была неспособность поверить, что все это происходит на самом деле. Ему приходилось постоянно напоминать себе, что у Фернта настоящий пистолет. Он заявил, что пустит в ход оружие, если Рикки не сделает то, что ему велят. Но даже после этого Рикки с трудом поверил в происходящее. и еле удержался от того, чтобы не припустить вниз по холму на свой страх и риск. Ситуация, в которой он оказался, скорее смущала его, нежели пугала. Когда из дома вышел Сид и ремнем связал ему руки за спиной, Рике еще казалось, что их троица выглядит очень глупо, и сохранить серьезное выражение лица не получится. Эта реакция была тем более странной, что он понимал. Ферренд с Сидом не шутят, и пора по-настоящему испугаться. И вот он снова в конуре Джонса. Сидит на том же самом сломанном стуле, что и в прошлый раз, в ужасно неудобной позе из-за связанных рук. В комнате та же вонь и то же запустение, что и раньше. Окна занавешаны одеялами. Свет шел только от настольной лампы с абажуром. Руки болели, пружины сиденья впивались в мягкое место. Однако, помимо одеял на окнах, в комнате изменилось ещё кое-что. Там, где там, где к стенам были пришпилены наброски, теперь висела картина, кое-как оформленная в раму, ледос лебедем. Фэрренд прислонился к столу, безуспешно пытаясь придать своему лицу оскорбительно надменное выражение. Сид лежал на кровати и время от времени украдкой поглядывал на пленников. Рики заговорил первым: "Что всё это значит? Меня похитили?" "Верно, мистер Алин", ответил Ферренд. "Именно так. Мы взяли вас в заложники". Он закурил, выпуская дым через ноздри. "Как театрально", подумал Рики. "А с какой целью, не расскажете?" "С удовольствием, мистер Алин", с превеликим удовольствием. "Просто сцена из дешевого чтива". — думал Рикки. В слух он сказал. — Говорите. — Вы напишите маленькую записочку своему отцу, мистер Аллин. По спине Рикки впервые за это время пробежал настоящий холодок. — И что писать? Феррент вел себя как гангстер из низкопробного фильма. Рикки напишет записку, ее доставят, кто не важно, в полицейский участок Коува. Рики ответил, что ему плевать, кто её доставит. Что ещё он мог сказать? Полегче, полегче. Ферранта обошёл вокруг стола, сел напротив Рики, разгромоздил ноги в очень подходящих гангстеру туфлях на стол и поставил руку с пистолетом между коленей, нацелил его на Рики. Рики, который сам испытывал ужасное неудобство, подумал, что в такой позе долго не просидишь. Раскрытый перочинный нож, кружки и полупустая бутылка коньяка на столе свидетельствовали о том, что тут недавно кутили. Около лампы лежал лист альбомной бумаги и художественный мелок. С другой стороны стола, напротив Фернта, стоял стул. — А вот такая у нас идея, — сказал, или как бы написали в дешевом романе про Мурлыкал, Фернт. — Приступим к делу. Он важно кивнул Сиду. Тот встал с кровати, подошел к Рикки и склонился над ним, избегая смотреть ему в глаза. «У тебя изо рта воняет, Джонс», — сказал Рикки. Сид грязно выругался. Первые его слова за все это время и попытался перетащить Рикки на другое место. Какое-то время они безуспешно боролись друг с другом. пока, наконец, стул вновь не занял прочное положение на полу прямо перед Феррентом. «И что теперь?» «Действовать будем предельно аккуратно и тихо», — сказал Феррент, и Рикки подумал, что он все же ждал, когда кто-нибудь произнесет эту фразу. «Значит, аккуратно и тихо», — повторил он про себя, а вслух сказал. «Если вы хотите, чтобы я что-то писал», придётся развязать мне руки. Тут я отдаю приказы. Ясно, приятель, рассердился Ферренд. Он снова кимнул Сиду, и тот встал позади Рики. Руки затекли, уже трудно было ими пошевелить. Крепко связанные предплечья онемели. Ферренд слегка приподнял пистолет. Мы ведь не будем глупить, правда? Мы внимательно всё выслушаем и послушно исполним то, что скажут. Так ведь? Он подождал ответов, и когда его не последовало, начал излагать свой план. Рики напишет записку отцу своими словами, и если попытается схитрить, будет переписывать. В записке надлежало сообщить, что его взяли в заложники и освободят только при условии, что полиция даст Ферранту и Сидо уехать. Пеше, что если вздумает хоть что-то сделать, то с тобой разберутся, радикально. Сколько мыслей может быть у этого человека в голове одновременно? Рики ощущал и какое-то отцепенение, и глубокую неспособность поверить в происходящее, как будто через несколько мгновений он должен быть где-то в другом месте, цел и невредим. А вместе с этим в душе поднимался ужас. приходило осознание, что необходимо трезво оценить непосредственную угрозу. "Но, допустим, я не стану писать", сказал он. "Что вы тогда сделаете? Что-то очень нехорошее, что-то, чего мы не хотим делать. И если вы имеете в виду, что убьёте меня, то вы, наверное, спятели. Чего вы добиваетесь? Удрать, потому что вляпались по самые уши?" Да вы меня не убьёте. А мне шутим, промямлил Сид. Помнишь ведь, что было вчера? Заткнись, велел ему Ферренд. Ага, сказал Рики. Вчера? А что было вчера? Всего лишь неудачная попытка со мной расправиться. К своему собственному удивлению, он вдруг разозлился на Сида. Ты всё это время вёл себя как полный кретин. Домал, я вынюхиваю, что ты там делаешь с наркотиками. Да мне бы это в голову не пришло, если бы ты себя не вёл как осёл. Ты думал, я послал тебя к моим родителям, потому что мой отец полицейский? А я по доброте душевной тебя к ним отправил. Думал, я за тобой слежу и в Сен-Петер за тобой увязался поэтому. Да ты вообще ничего не понял и сам себе навредил. Какой ты идиот сит. «И если ты меня пристрелишь, тебе конец. Как думаешь, что сделает мой отец?» «Достанет вас обоих где угодно с помощью полиции двух стран. Так что вы блефуете. Феррент из тебя делает дурака, а ты то ли слишком глуп, то ли прибрал с наркотиками, чтобы это понять. Называешь себя художником, а сам просто посыльный на побегушках и неудачник». Сид ударил его по лицу. Зубы впиctaлись в верхнюю губу, по щекам непроизвольно потекли слёзы. Рики пнул Сида, хотя его тот отлетел и плюхнулся задом на пол. Сквозь слёзы Рики увидел в руке Сида нож. Обормоча ругательства, Ферн встал со своего места. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Он обошёл вокруг стола и кулаком ударил в пленника под рёбра. сложившись от боли пополам, Рики чувствовал, как Ферренд чем-то связывает ему лодыжки, потом тряхнул его за плечи и стал бить ладонью по больной щеке. Теперь нож был у Феррента. Он схватил Рики за волосы и приставил нож ему к горлу. "Теперь убедился, что тут не шутят", прошептал Ферренд. "Ещё хоть раз вякнешь, умник, я заткну тебе рот". Только попробуй не послушаться, гладкую перережу и утоплю за домом, папаша твой тебя там не найдёт, а если найдёт, то не узнает. Употребив французский эквивалент слова дерьмо, Франц встрехнул Рике за волосы и снова ударил его по лицу. Позже, вспоминая этот эпизод, Рике не мог понять, затуманилось ли его сознание от такого обращения или наоборот прояснилось. Он вдруг и внезапно увидел за кругом света, отбрасываемым единственной лампой, знакомые чемоданы, те самые очень дорогие с виду чемоданы, шикарные до да неприличия. Кто-то уже говорил так, но кто? Который Ферренд держал в обтянутых перчатками в руках, идя к пристани ранним утром. Рики смутно увидел на столе знакомый открытый этюдник. А рядом лежали все в беспорядке тюбики с краской. Один из тюбиков зяял развёрнутым концом. Смотавают удочки, готовятся сбежать со всеми уликами. Сегодня притащили меня сюда, а теперь не знают, что со мной делать, на ходу придумывают. Из тумана возникло лицо Фернанта. "Ну что, приступим к делу? Теперь будешь слушаться". напишешь письмо. Рики попытался ответить, но язык его не слушался. Вместо слов выходило нечто нечленораздельное. "О, боже мой, ты его почти прикончил", ужаснулся Сид. Рики сделал над собой неимоверные усилия. "У вас не получится", произнёс он, как ему показалось, отчётливо. Ферренд слушал с преувеличенным вниманием. Что-то у нас не получится. Не беспокойся, все получится. Знаешь как, ты с нами пойдешь на пирс, ясно. А если твой папаша и его чертовы ищейки зашевелятся, тебе конец. Он коснулся шеи Рики острием ножа. Понял. Чувствуешь? Все, давай пиши. Правую руку освободили, а левую привязали к стулу. Фернт подтолкнул Крики листок альбомной бумаги и попытался всунуть мелок в не сгибающиеся пальцы. "Бери", велел он. "Ну, бери же". Рики кое-как согнул пальцы, сжал руку в кулак, разжал, чувствовал он себя ужасно. Голос Фернта доносился откуда-то издалека, и его перекрывал какой-то стук. Рики упёрся альбомом во что-то твёрдое, стол Не отгил, не надо, говорил Сид. Чёрт, Гил, не сейчас и ещё не время. Слушай, Гил, давай род ему заткнём, свяжем и пусть сидит. Сами тихо соберёмся, пока есть время, а его тут бросим, а? А мне что? Ещё раз повторить. И вот старик начал задавать вопросы. Мари говорит, подозревает он что-то. Они повсюду рыскать будут. Уж не сомневайся. А оставим парня здесь, угодим прямо в ловушку. А если возьмём с собой, они увидят, что дело серьёзное, и нас не тронут. Не решаться. Да плывём на шлюпке до лодков, а там заберт его. К тому времени, как те его выловят, мы уже будем далеко. А мне это не нравится. Посмотри на него, вырубился. Рики не мог пошевелиться. Фернт потянул его за волосы. Рики застонал, открыл глаза и снова закрыл. Я должен слушать, слушать, слушать, думал он. Ужасно трудная задача. Гораздо легче было сдаться, подчиниться, принять любой удар пощёчину или тычок. А что делать с письмом? Что будет, если он напишет? А что напишет? То, что сказал Фернт в записку отцу, А давай пиши, Жимов. Его снова дёрнули за волосы. Кожа головы уже болела сильнее, чем разбитая губа. Пальцы с трудом сомкнулись вокруг мелка. Рики перетащил Рики перетащил руку на лист. Похищен, написал он, порядки не тронут, если дадите им уйти. Если нет, плохо. Прости, Он попытался собраться с мыслями и подписал записку: К. О. Н. Эмилок выскользнул из пальцев. Фэрренд прочёл записку. "Что ещё за К. О. Н?" спросил он требовательно. "Инициалы Кристофер Оливер Николас Салгалрики", тут же невольно отметил, что имя получилось как у монаршей особы. "А Рики тогда что?" «Прозвище. Я подписываюсь так всегда». Листок выдернули из-под руки. Рикки уронил гудящую голову на руку и закрыл глаза. Голоса вокруг слышались все тише. Он больше не мог разобрать, что они говорят. Как было бы приятно уснуть, даже несмотря на боль. Все вокруг исчезло, а осталась только та вспыхивающая, та утихающая боль». А в лодыжке все сильнее врезалось то же, что и в ногу рыжей лошади».